«Решение все у Бога», — тепло сказал он. И во всем его тоне было что-то, что трогало и умиляло, и когда отец Григорий, успокоенный, ушел, маленький боярин вышел в сад. Над яблонями с веселым подмывающим визгом носились в вечеряющем небе черненькие стрижи. Над ними, за ними, глубоко в синеве нежной, таяли белые облачка, и все более и более золотились закатными огнями. За садом заливные луга расстилались, в которых скоро покосы веселые зашумят, в смущенной душе светлой волной поднималось умиление. Тучин, посмотрев вокруг нет ли кого, припал вдруг по обычаю нововеров к чаще вишенника для исповеди груди матери земли. Прости, родимая, закрыв глаза и чувствуя, как жгут их слезы умиленья, истово прошептал он «меня недостойного сына твоего за то, что часто я оскорбляю тебя волею и неволею, помышлением нечистым или неразумным, словом скоропоспешным, делом маломысленным, которое первому же мне ни на что не нужно». «Тяжко, родимая, тебе носить нас суетою нашей кровавой, едки тебе слезы наши грешные, тяжкие грехи наши смрадные. Прости меня, прости медлительность мою в отказе от благ мирских, они давно уже только тяжкая обуза для меня. Но не найду я вот неразумной, как лучше отказаться от них так, чтобы не повредили они другим, как повредили они душе моей бременем непосильным и ненужным». Много-много грехов за мной, родимое, всех и не вспомнишь, но ты все их разом отпусти мне, ибо мне первым противно, они скорбны, и ничего я так не хочу, как сделать себя достойным тебя, мать моя чистая дева. Человек есть со змеем, присмыкающимся перст, но мы храм Божий очистим, осветим, украсим его, облагоухаем его благоуханием покоя воли Божьей, благословим. Слови же, мать, сердце неутолимое на взыскание града небесного. И среди трав шелковых и душистых он нежно поцеловал теплую грудь матери земли и встал. Сквозь завесу слез он улюбовался землей, которая сияла вся в свете вечернем, свете точно нездешнем, девой причистой матерью всего живого. А в покоях владычных шел допрос двух колдунов, привезенных в цепях с Бело озера. Допрашивал их сам владыка. Дьяк Пилгуй со строгим выражением на лице записывал. — Да сами-то вы кто такие? — брезгливо спрашивала владыка. — Сами мы будем мордва, — на исковерканном русском языке отвечал старый мордвин с плоским лицом и звериными глазами. «Из-за нижней приходила. Не урожай у нас, а шать нету. Ну и пошли, куда знаете». «Поклоняетесь ли вы Богу истинному?» — в безнадежном тоне спрашивала владыка, как бы заранее не веря, что от таких людей можно услышать, что душеполезное. «Сказывай по совести». «А как же не веровать?» — улыбнулся старый Мордвин. «Ай-ай, Мордва верует, два Бог!» — сказал он, и глазки его засветились теплыми огоньками. «Один добрый — Чампас, а другой нехороший — Шайтан. Человека сдумал творить перво Шайтан, и вот взял он глина, песка, земли, стал человек делать, а у него выходил то свинья, то собак». На задумчивом лице владыки была полная безнадежность. О чем же тут еще с невегласами разговаривать? А на чем они пойманы? — скучливо перебил он мордвина. — А они у баб из спин вырезывали, у которой хлеб, у которой рыбу, у которой еще что, — сказал дьяк строго. — Исказывают много, они народику так перепортили. «Зачем — Зачем? — поднял владыка сивые брови. — А там тоже голод, вот эти и придумали, что бабы все нарочно задерживают от народа по ведомству, — пояснил дьяк. — Известна глупость одна, а, впрочем, кто их там, поганых, разберет? — Вели пытать, а пытав, предать убиенью, — решил владыка. — Слушаю, — вставай, — сказал дьяк и обратился к колдунам. — Ну вы, поганые, пойдемте. — Пойдем, пойдем, — добродушно сказал старик. — Ничего, можно. — Подвор услуги владычные тащили какого-то истерзанного, вопящего истошным голосом человеченка в подвал, где у владыки была собственная тюрьма и застенок для наведения заблудших на путь Христовой истины.